Глава 12. Лаборатория. Выйдя из парка, мы подошли к припаркованному черному автомобилю довольно хищной наружности. Настоящий зверь. Я бы так охарактеризовала эту машину в двух словах. У нее необычная обтекаемая форма, и она заметно отличалась от внедорожника Маркуса. Была ниже по козову и чем-то напоминала седан. Ничего подобного я раньше не видела. Но если бы я встретила такую машину на дороге, однозначно искала бы укрытие, чтобы спрятаться от нее подальше, чтобы она благополучно проехала мимо и меня не заметила. Этот автомобиль способен напугать только одним грозным взглядом фар, которые хитро смотрели, словно решали твою судьбу. Водительская и пассажирская дверцы плавно поднялись вверх. Водитель сел за руль, а я медленно обошла машину сзади. Задняя часть тоже была довольно-таки странной формы. Было непонятно, есть ли тут багажник. Я села в просторный салон и осмотрелась. Меня поразило внутреннее убранство и комфортабельность интерьера. Я провела рукой по удобному бежевому сиденью. Кожа с черными вставками была приятной на ощупь. В таком же цвете панель приборов, деревянная отделка. А через панорамную крышу видно чистое, без единого облачка неба и покачивающиеся от легкого ветерка ветви лиственных деревьев. Под ногами черные ворсовые коврики. Руль здесь напоминал штурвал самолета, но кнопок было на порядок меньше, чем в авто Маркуса. Сзади был непривычный диван с подлокотниками посередине, а также два кресла. Здесь все сияло, будто хозяин машины каждый день полирует все поверхности. Интересно, они тут все педанты или мне так на них везет? Взглядом столкнулась с ментором, наблюдавшим за мной, моргнула, понимая, что мое любопытство не осталось незамеченным. И как ни в чем не бывало, я ровно села, посмотрела перед собой, показывая, что осмотр окончен и готова ехать. Хозяин автомобиля куда-то нажал, и перед ним появился сенсорный дисплей. Двери плавно закрылись, и нас одновременно пристегнули ремни безопасности. В этот раз я была к этому готова и не выдавала своего удивления, будто каждый день так пристегиваюсь. Дальше он переключил несколько рычагов, двигатель завелся, и мы начали подниматься вверх. С ума сойти! «Мы не поедем на этом звере, мы полетим!» В этом странном авто он связался по громкой связи с Джейсом. Наконец-то я поняла, с кем все это время разговаривала. В этот раз я не узнала Мартина, он был слишком вежливым и осторожным, словно сапер на минном поле. И если уж быть совсем честной, обращение ко мне на «вы» меня подкупило. Неужели нельзя было так сразу? Обязательно было запугивать командным тоном, сверкающими черными глазами и устраивать спецэффекты. Мартин велел Джессу готовить лабораторию, что я вернулась и согласилась на сканирование. Сказал и отключился. Ни привета, ни пока. Сухо, коротко, по делу. Вот тебе и кровные родственники. Или дело во мне. Летели мы приблизительно на высоте метров 400 над уровнем земли. По крайней мере, такую цифру я увидела на панели приборов. Здесь в основном все управление было сенсорным, поэтому и кнопок мало. Я вытянула шею, чтобы хоть одним глазком посмотреть на живописную красоту, с высоты птичьего полета и тут же вернулась на место. Высоко летим. Очень высоко. Я не люблю высоту. Знала бы заранее о полете, не села бы в эту адскую машину. В этот момент много вопросов вертелось у меня на языке. Но я решила, что не буду отвлекать водителя разговорами от управления космомобилем. Чтобы не бояться, я прикрыла глаза, глубоко вдохнула, медленно выдохнула и сосредоточилась на своих ощущениях. Тишина в салоне откровенно напрягала. Музыку, что ли, включил бы? Ни за что не поверю, что в его хищной тачке нет музыки. Вдох и выдох. В салоне был приятный запах чистоты, свежести и ненавязчивого мужского парфюма. Насыщенный аромат мягкого запаха кожи превращался в янтарную гармонию, который усиливался в сочетании с ванилью и цитрусовыми. Очень притягательный аромат не оставил меня равнодушный. Немного расслабившись, я снова открыла глаза и посмотрела на Мартина. «Мартин, скажите, а на каком языке мы с вами разговариваем? Почему я понимаю ваш язык?» Внешне он никак не отреагировал на мой вопрос. Я заметила лишь на секунду слегка приподнявшиеся брови. Он не посмотрел на меня, но все-таки ответил. «Наури на — единый язык, созданный дворцом. Каждый, кто приходит из дне, автоматически начинает на нем говорить и понимать нашу речь». Сказал он и замолчал. Видимо, он не привык отвечать на подобные вопросы. Но у меня уже было не остановить. К тому же, мне нужно было как-то отвлечься от полета, поэтому я решила продолжить. В прошлый раз, когда я была в лаборатории, обратила внимание, что там работает очень много людей. Чем они занимаются? Проводят исследования с людьми, пришедшими на ауру. Отслеживают их состояние, а также магические и энергетические всплески. Работают с аурой и биополем. Есть группа, отслеживающая психоэмоциональное состояние людей, которая наблюдает за потенциально опасными и ищет преступников. Кто-то работает над усовершенствованием наших технологий. Есть группа, которая занимается примитивными. У всех разные задачи. Мы летим в совет, там есть лаборатория, а все сотрудники – представители совета. Совет? Что такое совет? Единый орган правления аурой. «А кто самый главный во всей структуре?» Он вопросительно на меня посмотрел, и я продолжила. Ну, «Должен же быть кто-то главный. Президент, монарх, председатель, племенной вождь, верховный правитель, ментор». На последнем слове он резко повернул голову в мою сторону и хищно прищурился. Но потом на его лице снова появилась непроницаемая маска. Нет, ничего из перечисленного. Менторы были раньше, и то, что известно, это правда или очередная легенда. «Аурой правит совет. В совете много подразделений, у каждого есть свой руководитель». «А если ваши сотрудники замечают у людей нестабильные магические всплески, что они с ними делают?» «А кто вам сказал, что они мои сотрудники?» «В ответ я скептически заломила бровь, мысленно добавив, а чьи? И тут он, по моему выражению лица, понял, что я обо всем догадалась. Он отвернулся, а потом сказал — Вы ошибаетесь, Кира. Они не мои сотрудники. Я тоже работаю на совет. — Ага, конечно. Сделаю вид, что поверила. В салоне повисло напряжение, словно сюда внезапно начал надвигаться грозовой фронт. И мне показалось, что я вот-вот увижу всполохи молний. Опасную тему завела. Чувствую, что хожу по грани, нужно менять направление разговора в более безопасное русло. А пришедшие на ауру люди — телепорты? Мне показалось... «Или он облегченно выдохнул, радаясь смене темы?» «Нет», — совершенно спокойным голосом ответил ментор. «Но они проходят через единственный внешний портал, который, как вы понимаете, находится в нашей лаборатории». Тучи разбежались, и выглянуло солнце. Именно так можно было описать атмосферу внутри салона автомобиля. «Значит, выбрала верное направление». «Прекрасно. Тогда продолжим». «Как они попадают в этот портал?» Это очень сложная формула, которую создал Творец мира. Этот портал подключен к вселенскому энергетическому полю и настроен на одаренных магической и элементальной силой представителей человеческой и расы. Если они заболели неизлечимой болезнью и раньше времени покинули свой мир или несправедливо стали жертвой насильственной смерти и не успели реализовать свою миссию в этом воплощении, то в нашем мире у них есть шанс начать жизнь с чистого листа и принести пользу. Сложность в том, что никто из них не помнит свою предыдущую жизнь, кем бы они ни были, что бы они ни делали в своем мире. Навыки и способности остаются, но память о прошлой жизни затирается. Зато в энергетическом поле каждого пришедшего содержится много информации, которая генерируется и адаптируется в нашей системе. «Вы сказали шиванийскую расу. Кто они такие?» «Увидите, не ошибетесь. Они многим отличаются от людей». В нашем разговоре вы несколько раз упомянули Творца и как много он сделал для Ауры. Где он сейчас находится и почему сам не управляет Советом? Мартин задумчиво потер подбородок, и потом ответил. Совет тоже создал он. Его нет на Ауре в физическом плане. Он добровольно перешел на другой уровень энергии и растворился во времени и пространстве. Его нет нигде. Он везде. И как это понимать? Говорить какими-то загадками. Или просто до меня не доходит весь смысл? Нужно выбрать тему попроще. Представим, что из внешнего портала вышел человек. Он, кстати, живым выходит. Мартин кивнул. Хорошо. Не понимаю, конечно, как это работает, ведь в своем мире он умирает. Ладно, это слишком сложная для восприятия информация. Что с ним происходит дальше? Его проверяют на наличие магического потенциала и степень способностей и талантов. Оценивают эмоциональную и психологическую устойчивость. Дальше идет процесс регистрации нового жителя. Ему подбирают новое имя, жилье, работу, если требуется обучение магии. Ему подбирают новое имя, жилье, работу, если требуется обучение магии, то принимают магистрат магических сил. В общем, программируют на новую жизнь. Я замолчала, переваривая информацию. Через некоторое время машина начала снижаться. Мы мягко приземлились перед уже знакомой мне мерцающей синей высоткой и прошли на территорию большого здания. Мартин шел рядом, и как только мы ступили на территорию совета, его одежда сменилась на черную форму. Только что шел в футболке и джинсах, секунда, и он в форме. Я резко остановилась и ошарашенно вперилась в него. «Как такое возможно?» Он лишь усмехнулся и предложил продолжить наш путь, сказав, что это только начало, и скоро я перестану всему удивляться. Это всего лишь магия. Всего лишь. Как бы сохранить свой разум сохранности, когда на глазах рвутся шаблоны привычного мышления и восприятия окружающего мира? Я тряхнула головой и пошла вслед за переодевшимся ментором. Мы прошли через стеклянную вертушку и подошли к металлической арке. Мартин выдал мне амулет с зеленым камнем. Помню эту штучку. Временный пропуск через арку, который имеет свойство испаряться. Я снова надела его на шею, и мы прошли в холл. В этот раз от центрального входа мы повернули направо. Все правое крыло занимала огромная лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. Разного размера помещения с обилием неизвестного оборудования были между собой разделены стеклянными перегородками. Где-то они не были прозрачными, а матово-белыми. Тут были и закрытые кабинеты. Здесь, как и в левом крыле, работало много народа. Форма одежды та же, черные брючные костюмы с золотой вышивкой в виде символов. Здесь форма выглядела довольно необычно. В моем представлении работники лаборатории выглядят иначе, но, возможно, у совета другое видение. Может, это и к лучшему. С детства не люблю людей в белых халатах. Работа здесь тоже кипела. Каждый сотрудник лаборатории был чем-то занят, поэтому, когда мы с Мартином проходили мимо, на нас никто не обращал внимания. Радовало одно, что я не слышала никаких воплей и страдальческих криков людей, которые в данный момент находились в прозрачных кабинетах. «Значит, здесь все-таки не пытают людей и не делают им больно». Глядя на происходящее вокруг, стало любопытно, и я спросила. «Так они не помнят свою жизнь после прохождения портала?» Мартин кивнул. «Какую пользу они могут принести, если ничего не помнят?» «Здесь все просто. Магически одаренные представители поддерживают энергетический баланс нашего мира, попитывая его. Со временем они сами приходят к тому, что должны сделать, осознать или какой урок пройти». Наша задача — помочь им научиться управлять своим даром, а потом они приносят пользу нам. Среди пришедших не только магии, есть талантливые люди, гении, с небольшим магическим потенциалом или без такового, чьи идеи помогают нашему миру осваивать новые технологии и развиваться. Мартин остановился перед дверью непрозрачного кабинета и любезно открыл ее для меня. Понятно, время вопросов-ответов закончилось, мы пришли. Я зашла в просторный светлый кабинет с глянцевым серым полом. Прошла несколько шагов и оглянулась, не оставила ли за собой следов. Нет, не оставила. И снова поразилась стерильной чистоте и удивительному местному покрытию. И как им удается поддерживать везде идеальный порядок? Может, магия? Я осмотрелась. Здесь стояла разная аппаратура. Холодильники с пробирками, отдельно стоящие стеклянные камеры, напоминающие большие аквариумы без воды. Возле одной из них нас ждал Джейс в черной форме. «Здравствуйте, Кира. Рад вас снова видеть». В этот раз Джейс вел себя очень сдержанно. Не было нездорового блеска в его глазах, только искр любопытства. «Здравствуйте, Джейс. Да, готово. Что нужно делать?» «Проходите в камеру. Я подключу к вам эти измерительные датчики». Он показал на разноцветные проводки, которые висели в камере над стулом, на разном расстоянии друг от друга. «И мы начнем исследование. Оно займет немного времени. Хорошо». Я прошла в камеру из стекла толщиной приблизительно в пол пальца. Джейс вежливо предложил мне присесть на стул и подсоединил ко мне различные датчики. На голову, шею, руки и ноги. Затем вышел из камеры, закрыл за собой дверь и нажал на стекле внезапно засветившиеся ярко-синие кнопки. Благодаря тому, что камера была прозрачной, я видела, что происходило снаружи. Мартин стоял в центре кабинета возле каких-то экранов. Джейс развернулся и пошел к нему. Камера загудела, и появился белый лазерный луч, который начал просвечивать все мое тело сверху вниз. Интересно, а это исследование не опасно для моего здоровья? Как рентген, например? Может, они на радостях забыли на меня надеть специально предназначенный для этой цели защитный жилет? Да, поздновато я спохватилась. Близнецы стояли перед несколькими огромными, светящимися синим светом сенсорными экранами, на которых появились разные цифровые показатели, диаграммы, колонки, символы. Они сосредоточенно вглядывались, каждый не обращая на меня внимания. Мартин долго, словно на рояле играл, легкими касаниями перебирал кнопки и почему-то злился, когда перед его глазами вспыхивал красный крестик. Его остановил Джейс и взял инициативу на себя. Что у них происходит? В камере стало намного светлее. Этот факт отвлек меня от менторов Я посмотрела наверх и по сторонам. Может, они включили дополнительное освещение? Я не сразу поняла, что активизировалась моя татуировка, и теперь сквозь ткань рукава платья горела ослепительно ярким светом на моем плече. В этот раз боли я не почувствовала, только легкое покалывание. А дальше начались глюки. Передо мной появился огромный красный шар, к которому чуть позже присоединился небольшой зеленый. Они летали вокруг меня. Так планеты кружат по своим орбитам вокруг Солнца. Интересно, что это значит? Мартин с Джейсом о чем-то переговариваются, спорят, показывая пальцем в очередную диаграмму, и, кажется, удивляются. Я снова сосредоточилась на шарах, которые продолжали вращаться. Пользуясь случаем, я решила рассмотреть их получше. Красный шар как будто был живым внутри, и в нем шевелилось какое-то жидкое вещество, похожее на кипящую лаву. Потом я перевела взгляд на зеленый. Если красный шар был приблизительно размером с мою голову, то зеленый был размером шарик для настольного тенниса. Сложно было понять, что там внутри, да еще и во время движения. А потом все закончилось, шары развеялись в воздухе, татуировка погасла, и в камере наступила тишина. В кабинку зашел Джейс и освободил меня от датчиков. — Кира, как вы себя чувствуете? Голова не кружится? — Все в порядке. Что там удалось выяснить? — Пойдемте со мной, я покажу вам на экране. — сказал Джейс, хитро улыбаясь. «Значит, что-то удалось выяснить». Я улыбнулась и кивнула в ответ. Вышла из кабинки вслед за ним, и мы направились в сторону экранов. А сейчас будут слайды. Совсем не вовремя всплыл в памяти старый анекдот. Я ухмыльнулась своей мысли, а потом поняла, что это уже нервное. Мне любезно пододвинули стул, я с удовольствием присела и в ожидании уставилась на голографический экран, который висел в воздухе. Когда я сидела за стеклом, то не обратила на это внимания. «Хм, как эта штука работает? За счет чего? К ней не идет ни одного провода. Местная беспроводная сеть? И на чем она, собственно, держится? Опять магия?» «Скажу сразу», — начал Джейс, вытягивая меня из раздумий. Результат сканирования оказался для нас слишком неожиданным. Я вопросительно посмотрела на него, давая понять, что вся во внимании, и он продолжил. Ваш магический потенциал на текущий момент в среднем составляет 30 протов из 100 возможных, но это не окончательная цифра. На экране была моя фотка в камере, и когда только успели. Напротив нее показан диапазон от 28 до 35 протов. Дело в том, что ваш магический фон сейчас нестабилен, и в дальнейшем есть вероятность, что сила будет расти. 30 протов — это маг среднего порядка. Джейс взглянул на брата. «Ваша основная стихия — огонь, но есть вопрос со второй стихией». Продолжил Мартин. На экране большая бабочка трепетала огненными крыльями, а маленькая распускала и складывала коричнево-зеленые. «Ожидаемо, что в будущем у вас появится стихия Земли. По крайней мере, при анализе способности она хоть и слабо, но откликнулась». Мартин задумался и после долгой паузы продолжил. Честно сказать, этот факт сбивает с толку. Раньше мы не встречали стихийного дуального мага. Я искренне опешила. Мне бы с одной стихией научиться справляться, а тут вторая наступает на пятки. И как это? Что это? Я не совсем понимала, как реагировать на эту новость. Хорошо это или плохо? И что мне теперь со всем этим счастьем делать? Будем наблюдать дальше. Ответил Мартин, и на экране сменилась картинка. Теперь расшифровку продолжал Джейс. Что касается способностей, то Выкира — зеркальный телепорт с весьма большими перспективами. На экране было фото моей татуировки, которую они сделали в прошлый раз. Нам все-таки удалось полностью расшифровать вашу татуировку. Вернее, ту часть, которая проявилась, потому что она еще не завершена. Для ее полного проявления нужно больше времени, поэтому будем отслеживать изменения. «Не завершена»? Вот это новость. То есть их прана еще не нарисовалась на моем теле. Джейс переключил картинку. И следующий экран показывал какую-то шкалу с разными по высоте и цвету столбиками. Здесь мы видим уровень вашего эмоционального состояния по нескольким параметрам. У вас на критической отметке уровень стресса, гнева и унижения. Все остальное в пределах нормы. Так как вы в большей степени маг огня, то эти показатели работают не в вашу пользу. Возможен неконтролируемый выброс силы в момент эмоциональной нестабильности. — Так и есть. Это как раз то, о чем я ранее рассказывала Мартину. Собственно, по этой причине я и согласилась на это исследование. — Не переживайте, Кира. Мы вам поможем научиться контролировать свою стихию, — сказал Мартин. Я тяжело вздохнула и устало посмотрела на братьев. — Какие у меня еще есть варианты, помимо обучения? Нельзя ли сделать так, чтобы вы забрали у меня эту силу и вернули к пране? Мне этот дар без надобности. От него больше проблем, чем пользы. К тому же мне чужого не надо. Я не просила меня наделять всеми этими способностями. Братья странно переглянулись, и мне ответил Джейс. Дело в том, что Прана всего лишь активировала то, что было изначально заложено. Да, она вас отметила и напитала силой, но нельзя напитать силой того, кто ее не способен принять. Прана никогда не ошибается. Если бы у вас была только одна стихия то да, мы могли бы сжечь ваш дар. Но у вас их две, плюс способность телепортации, что существенно меняет дело. Мы не можем лишить вас магии. Зато можем помочь научиться контролировать стихию. Продолжил Мартин. Поверьте, мисс бейкер прежде всего это в ваших интересах. Если стихия огня начала проявляться, то сама по себе она никуда не денется. И дальше будет только хуже. Без знания о том, как контролировать стихию огня, вы обречены на самоуничтожение. Все, что мы можем вам предложить – обучение в магистрате магических сил. Выбор за вами. Так как вы смотрите на наше предложение? А как я могу еще на него смотреть? Либо я учусь контролировать свою магию огня, либо в ближайшее время сожгу все к чертям, в том числе и себя, отправлю в ту же топку. Да, еще и вторая стихия начала проявляться. А вдруг она тоже опасна для меня и окружающих? Я надеялась на то, что у меня будет выбор. Но нет, у меня нет выбора. Мне нужно пройти обучение в магистрате. Как все сложно. Я согласна. Что от меня требуется? В первую очередь зарегистрироваться в нашей системе и получить индивидуальный браслет. Мартин указал в сторону выхода из кабинета. Идем. Менторы передали меня в заботливые руки представителей «Муравейника» и сказали, что после регистрации подробно обо всем мне расскажут. Во время регистрации я назвала личные данные, измерили рост, вес и множество других показателей, касаемо моего физического здоровья. Теперь я, Кира Бейкер, официальный житель мира аурой по совместительству Мак огня, земли и межмировой зеркальный телепорт. Сегодня 31 августа 2708 года по местному летоисчислению. И именно такой датой здесь оформили мой день перерождения. Как мне объяснили, это правило распространяется на всех, кто пришел извне. Вот только они не учли один маленький нюанс. Те, кто пришел внешним порталом, просто не помнили дату своего рождения. Поэтому одни и те же правила распространялись для всех. Но я не расстроилась и спорить не стала. Я-то знаю, когда у меня день рождения а это число пусть будет памятной датой регистрации. На правую руку мне надели изящный черный браслет, и он тут же, словно живой, обвился вокруг моего запястья и впился в кожу. Больно не было. Он не перетягивал запястья до посинения, но закрепился надежно. Если я когда-нибудь захочу его снять, то сниму, пожалуй, вместе с кожей. После того, как браслет оказался на моей руке, информация обо мне появилась в их системе. Представитель совета рассказал, как им пользоваться. У этого браслета оказался довольно широкий функционал. Он — это мои документы, пропуск, счет в банке, средства связи, часы, календарь, навигатор с картой, измеритель моего физического и психологического состояния. Вопросов у меня было много, и человек из совета терпеливо на них отвечал и показывал, в каких случаях куда нужно нажимать и что говорить. Управление браслетом было голосовым. После того, как я получила ответы на свои вопросы, меня любезно проводили из лаборатории в кабинет Джейса. Как я это поняла? А все по той же табличке на двери, с одной единственной буквой «Д». На других кабинетах совсем не было ничего. Как они понимают, в какой кабинет им нужно войти? Двери считают? «Проходите, Кира», — сказал Джейс и указал на стул. Я присела напротив хмурого Мартина. И он продолжил. «Теперь вы являетесь официальным жителем мира Аура» с чем вас и поздравляю». В конце фразы он доброжелательно улыбнулся уголками губ. И все-таки Джейс приятнее в общении, чем Мартин, сидящий сейчас напротив меня, как замороженный. Он даже бровью не повел, чтобы проявить хоть каплю вежливости и поздравить, как Джейс. Видимо, на сегодня его резерв вежливости исчерпан. Ну и ладно, не очень-то и надо. «Благодарю», — сказала я, глядя только на Джейса. «Вы обещали подробнее обо всем рассказать после регистрации?» Информацию о функционале браслета я получила. Что дальше? И мне рассказали. Каждого нового жителя совет обеспечивает стандартным пакетом, в который входят жилье, обучение или трудоустройство, и 6 тысяч вентов на счет. Для понимания они мне объяснили, что в среднем в месяц зарплата у местного жителя – тысячи вентов. Понятия не имею, сколько это в рублях, но как-нибудь выясню ради интереса. Наличных денег здесь нет, только без знал и все деньги зачисляются на счет в браслете. Браслеты индивидуальные, его снять или отобрать невозможно. Деньги со счета без моего разрешения никем не списываются. Я, как женщина, живущая в России и работающая в банке, должна была уточнить этот момент. Мало ли что. А еще я узнала, что на всех континентах и островах единая валюта, единый язык и один часовой пояс. Джейс сказал, что миром управляет совет, другой формы власти здесь нет. Видимо, они обсудили этот момент между собой, и Джейс сам поднял эту тему, чтобы они могли убедиться, что я правильно все поняла. Ну да, пусть думают, что я поверила. Мне на самом деле все равно, кто и кем здесь управляет. Только интересно, как им удалось добиться такого результата. Получается, что они здесь единственные управленцы на весь свет? М да. Нам много не надо, всего лишь захватить весь мир. Что тут скажешь? Молодцы?» Но почему-то они скрывают свою причастность к управлению, и это странно. Мисс Беккер, сказал Мартин, вы зачислены в медиэстрат магических сил на первый курс факультета пиромантии. Сегодня пятница, у вас есть два дня на адаптацию, а с понедельника начинаются занятия в ММС. У нас как раз заканчиваются летние каникулы и начинается учебный год, так что вы оказались здесь вовремя, ничего не пропустите. Вы будете учиться по индивидуальной программе которую я для вас разработаю, и в воскресенье вышлю расписание занятий на ваш macbook У меня в удивлении поднялись брови. Куда он вышлет мне программу обучения? Я не ослышалась? Слишком созвучно с тем, что есть на земле. Совпадение? На macbook Я правильно вас услышала? Он кивнул и положил передо мной на стол черную стильную сумку среднего размера. Не дожидаясь моего следующего вопроса, который уже был готов сорваться с языка, Мартин снизошел до объяснений. «Это сумка адепта. Ознакомьтесь с содержимым». Я взяла сумку в руки и ничего не поняла, что я должна оттуда достать и с чем ознакомиться. Сумка была легкой, а значит пустой, но Мартин усмехнулся и попросил сумку обратно. Он поставил ее на стол и начал доставать оттуда разные предметы, а я ошарашенно наблюдала за его действиями особенно когда он вынимал оттуда огромную, аккуратно сложенную красную тряпку. Как? Откуда? Я бы почувствовала, что там что-то есть, но там точно ничего не лежало. И как все это смогло туда незаметно поместиться? Да и вообще уместиться в принципе? Что это опять за фокусы? Я с недоумением рассматривала предметы, которые теперь лежали передо мной. Здесь все, что вам понадобится для обучения, это macbook Мартин взял в руки гаджет, который был очень похож на обычный планшет. «Здесь есть все, что нужно для теории. Тетрадки, учебники, электронная библиотека с дополнительной литературой. В скором времени появится расписание занятий, домашние задания и чат вашего курса «Пиромантии». Есть функция связи с преподавателями, система успеваемости по предметам и многое другое». «Он протянул мне гаджет. Думаю, вы сами дальше разберетесь, что к чему». Здесь интуитивно понятный интерфейс. Я взяла его в руки. Тонкий гаджет размером приблизительно формата А5, но все равно чувствуется. По нему я бы определила, что в сумке что-то есть. Я еще раз посмотрела на все предметы и на сумку. Уравнение в голове не складывалось. В чем секрет? Менторы видели мое замешательство, но не спешили открывать свои тайны. Явно смаковали момент моего удивления. Это ручка для макбука. Тем временем продолжал Мартин и положил передо мной обычную на вид перьевую ручку. Этой ручкой можно записывать лекции в макбуке, сделать пометки и подчеркивать важную информацию в учебниках, а также писать в чате магистрата. А это он указал на красную тряпку. Ваша мантия адепта факультета огня. Спасибо. А в чем секрет этой сумки? Почему изначально она мне показалась пустой? «Да, они ждали, когда я все-таки спрошу». Оба одновременно усмехнулись. «Эта сумка работает по принципу пространственного кармана», сказал Мартин. «Она безразмерная, в нее помещается очень много вещей, но при этом она не тяжелеет и не меняет своей формы. Это разработка совета», гордо произнес ментор. «Чувствую, что где-то рядом летает ответ, но никак не могу его поймать. Спрошу из любопытства». «Как вы его создали?» — спросила я, указывая на гаджет. «И кто придумал название?» Идею для макбука и сумки нам предложил уникальный по способностям человек, который пришел к нам через внешний портал. Эту идею мы реализовали пятьдесят лет назад. «Да ладно!» Я не верила тому, что сейчас слышала. Неужели здесь живет тот, о ком я подумала? Как зовут этого уникального человека?» Менторы вопросительно переглянулись. А потом мне ответил Джейс. Его зовут Стэн Джовас. Хм, нет, не то имя. Хотя мне говорили о том, что здесь дают новые имена. Ты его знаешь? Имя мне незнакомо, но вы даете здесь новые имена, ведь так? Я дождалась, когда братья мне кивнут, и продолжила. Если это тот, о ком я подумала, то он был весьма известной личностью и гением в моем мире. Правда, он умер лет девять назад. А вы говорите, что макбуку уже 50 лет. Во временные рамки не укладывается. Хотя, если здесь время идет в 7 раз быстрее, то получается, что сюда он попал по местному времени 63 года назад. Если так, то все может быть. Моя пауза не осталась незамеченной, поэтому пришлось объяснить. Вообще-то, может быть, это он и есть. Менторы устремили на меня вопросительные взгляды в ожидании дальнейших объяснений. Дело в том, что между нашими мирами есть разница во времени. Здесь время идет в семь раз быстрее, чем на Земле. Разницу я заметила после того, как побывала здесь несколько раз. В кабинете воцарилась оглушительная тишина, а потом Джейс заговорил. «Что ж, все может быть. К тому же в ваш мир попадают жители из разных миров при определенных обстоятельствах. Единственная просьба – не ищите его и не рассказывайте, кем он был в прошлой жизни. Это запрещено». Я согласно кивнула и снова посмотрела на чудо сумку. Любопытная вещица. Я решила сама сложить в сумку гаджет, ручку и мантию. Удивительно, но туда идеально все влезло. И сумка при этом осталась легкой. Получается, она работает как облако на телефонах. Хранит все файлы, а память телефона не страдает и не переполняется. Очень приятный бонус. Айда Стен, айда Совет. Нужно будет с ней поэкспериментировать. «Макбук и ручка — это то, что понадобится для теории», — сказал Мартин. а «Для практики выдают все материалы на занятии. Кстати, для практики на выходных вам необходимо будет приобрести спортивную одежду. Деньги на ваш счет переведут завтра. Тренировки будут по магии, а также будет физическая подготовка». И тут моего энтузиазма резко убавилось. «Нет, я, конечно, хотела заняться спортом, но не так же быстро». «Да, еще забыл сказать». Так как вы будете числиться адептом магистрата магических сил, для вас предусмотрена стипендия 800 вентов ежемесячно. У вас остались вопросы по обучению. Да? Где находится магистрат? Об этом я расскажу позже. По обучению у вас остались вопросы, Кира. Нет, пока все понятно. Хорошо. Если появится, то в процессе обучения вы сможете их задать. Переходим дальше. Нам нужно решить вопрос с жильем. «Сегодня предлагаю вам переночевать в гостинице. Мы дадим вам визуализатор, в котором вы сможете выбрать себе жилье и обустроить его на свой вкус. Все, что вам доступно, есть там. Позже я покажу, как им пользоваться. Ваша задача определиться сегодня и отправить ваш проект в совет». «Я не ожидала такого поворота. Зачем мне в гостиницу? Я могу прийти завтра, зачем мне ночевать в гостинице?» «Затем, что визуализатор в таком случае мы вам не сможем отдать». А с выбором затягивать не стоит. К тому же вы сами сказали, что временные рамки между нашими мирами различны. Вы можете не успеть подготовиться к началу занятий. Поэтому рекомендую вам все-таки остаться здесь. А еще нам хотелось бы, чтобы вы были на связи, потому что мы взяли на себя ответственность за ваше обучение, а значит, за владение вами стихийной магией. Я согласно кивнула. Надо, значит, надо. К тому же меня вряд ли кто-то в ближайшее время потеряет дома. Хорошо. Раз мы с вами обо всем договорились, я должен взять с вас магическую клятву о неразглашении информации о Совете и о себе на территории Ауры. Вы не можете говорить, что вы зеркальный телепорт, ходящий между мирами, и о своей второй стихии. Для всех вы маг огня, и этому обучаетесь в магистрате магических сил. Если же вы встречаете здесь людей из вашего мира, вы не можете им рассказывать об их прошлой жизни. Я запрещаю вам это делать. Также вы не делитесь информацией о совете с лицами, не имеющими к совету отношения, и о том, что здесь увидели и узнали. Так как у вас есть допуск на межмирную телепортацию, правило распространяется на все миры». Он начертил в воздухе заковыристый символ, который передо мной начал светиться зеленым, и велел прикоснуться к нему ладонью со словами подтверждения. «Интересно, а никакого текста мелкими буквами здесь нет? Нужно понять, на что я соглашаюсь». «Так, давайте уточним. Я ни в каком мире не говорю о Бауре и Совете, так?» «Да», — ответил Джейс. «Я никому не рассказываю здесь, что я телепорт из другого мира и что владею второй стихией для всех я маг огня, так?» «Да, так», — резко ответил Мартин. Но я старалась не обращать внимания на его тон и продолжила. «Если я встречу здесь знакомых людей, то им не могу рассказывать об их прошлой жизни, правильно?» «Да», — сказал Джейс а Мартин закатил глаза. И ни с кем не говорю о совете, кроме тех, кто имеет к нему отношение. Братья кивнули, а я... Я подтвердила и прикоснулась к светящемуся иероглифу ладонью правой руки. Символ вспыхнул и растворился. Вот и все. Соглашение подписано. У меня остался еще один вопрос. Вас не смущает наличие магической татуировки? Я не собираюсь ничего рассказывать, но она может привлечь внимание и вызвать среди учащихся ряд вопросов, «Как мне на них отвечать?» «По поводу татуировки можете не волноваться. Во-первых, все адепты Магистрата носят мантии с длинными рукавами. А во-вторых, полностью всю татуировку видят только маги высшего порядка. Таких немного в нашем мире. Адепты ММС могут увидеть только вашу принадлежность стихии огня. И на этом все. Для обычных людей на улице, не обладающих магией, она вообще не видна». «Что значит маги высшего порядка?» Вы сказали, что остался только один вопрос, но я все-таки отвечу. Снизошел Мартин. Высшие маги — это уровень магического потенциала от 70 бротов и выше. Столько информации! Я устало потерла лоб. Вы устали, вам необходимо отдохнуть. Я отвезу вас в гостиницу. Сказал Мартин и встал со своего места. Я взяла сумку адепта, закинула в нее свою сумочку, попрощалась с Джейсом и отправилась вслед за вредным ментором.